Глава 18. Извилистая тропинка то терялась в зарослях лопуха, то вновь появлялась на более открытых участках, и четкие следы небольших женских туфель не сходились с нее ни на шаг. Странным казалось то, что эта тропа вовсе не затерялась в лесу под натиском бурной растительности, ведь кроме бабушки Ника здесь, судя по всему, уже давно никто не ходил. Но стоило заметить в некоторых местах под толстым слоем лесной подстилки каменные плиты — как вопрос отпал сам собой. Похоже, мы шли по некогда вымощенной дороге, заросшей за годы забвения. Знать бы еще, куда она вела. Изредка старые древесные великаны сменялись молодым подлеском, и тогда идти становилось сложнее за стены поросли, встающей на нашем пути. Но хуже всего было то, что чем дальше мы отходили от селения, тем сильнее ощущалось в пространстве нарастающее напряжение — Обычно так бывает перед грозой, когда в воздухе сверкают молнии, но не в этот раз. Небо в просветах между деревьями, лучившееся яркой лазурью, даже близко не напоминало грозовое. Интересно было бы знать, куда именно ведет эта тропа. Тяжело вздохнув, пробормотала себе под нос, разглядывая очередное препятствие в виде поваленного трухлявого ствола, через который так ловко перепрыгнул Лейден. Старую крепость также тихо ответил мальчишка, остановившийся рядом. «Местные рассказывали, что когда-то в далекие времена здесь была застава и жили высшие маги, пришедшие в наш мир через разлом. Сказки, наверное?» Никас замолчал, нахмурив брови, о чем-то напряженно размышляя, но миг спустя раздраженно дернув плечами, продолжил. «Хотя что-то там точно не так, иначе бывалые охотники не обходили бы это место стороной». «Скоро узнаем, что там, если доберемся, конечно». «Доберемся», — проворчал мальчишка. «Осталось недолго». Это недолго длилось примерно минут двадцать, по истечении которых мы вышли к большой черной скале, возвышавшейся над озером. Правда, при ближайшем рассмотрении это оказался огромный разрушенный замок. Пустые окна зияли темными провалами, навевая мрачные мысли и вытягивая из подсознания потаенные страхи. Я, может, и не стала бы поддаваться на провокацию собственного организма, если бы в самой высокой башне в какой-то момент не промелькнул яркий огонь. Мимолетная вспышка, после которой от прежнего спокойствия не осталось и следа. — Видели? Вы видели? — разволновалась я. — Вспышку? — Да, — кивнул Эйден. — Но есть кое-что гораздо интереснее, чем этот отблеск. Посмотри магическим зрением. Сделав глубокий вдох, я закрыла глаза — А когда открыла их снова, картина изменилась до неузнаваемости. Вместо развалин на каменистом озерном берегу возвышалось величественное строение с черными гладкими стенами, будто отполированными умелыми мастерами. В стрельчатых окнах вместо чернеющих провалов красовались витражные стекла, в чьей глубине отражались солнечные лучи. Увенчивали же это архитектурное чудо остроконечные башни — Шпили которых пронзали облака? Чары сокрытия, произнес Бренар, ответив на мой вопросительно восхищенный взгляд, причем довольно сильные. Осталось выяснить, кто их поставил, а главное, что пытается спрятать от посторонних глаз. Мыслил Дэн, как всегда, в правильном направлении. Правда, лично меня интересовало и кое-что другое. Сможем ли мы выбраться из этих стен после того, как все вышеперечисленное выясним? Упс, кажется, последнее я произнесла вслух. Хороший вопрос, и, что немаловажно, очень своевременный. Но, не попробовав войти, ответа на него мы не узнаем, — усмехнулся лорд, направляясь к подвесному мосту, ведущему к распахнутым Насте шворотам, словно ждущим любопытного путника, чтобы захлопнуть за ним ловушку. Потоптавшись пару секунд на месте, с трудом отыскав в себе остатки храбрости, которая решила с нами распрощаться в самый неподходящий момент, мы с Ником последовали за лордом. Сердце грохотало в груди так, что, казалось, его стук разносится по всей округе. «А ведь я еще даже не перешла мост. Что же будет внутри крепости?» Страх накатывал волнами, в вопящему чувству самосохранения, требующему подобрать подол юбки и бежать отсюда без оглядки куда подальше. Но разве я могла бросить Бринара одного? Уж точно нет. Тем более этот страх казался каким-то неестественным, наведенным что ли, похожим на очередное магическое воздействие. Лишь стоило сделать пару шагов, как мальчишка схватил меня за руку, испуганно шарахнувшись от растущих неподалеку кустов, откуда, стремительно набирая скорость, выбежал какой-то зверек, похожий на мелкую кошку с большущими ушами, при этом чуть не угодив нам под ноги. Как ни странно, но весь тот страх, нараставший будто снежная лавина последние несколько минут, развеялся без остатка, уступив место жгучему стыду в тот самый миг, когда детская ладонь оказалась в моей. «Да что со мной такое?» Я взрослая женщина, а веду себя как маленькая девочка, наслушавшаяся на ночь страшилок и пугающаяся собственной тени. Вздохнув поглубже и перехватив поудобнее руку Никаса, я зашагала по деревянному мосту, прислушиваясь к тому, что делается вокруг и даже принюхиваясь. Так, на всякий случай. Возможно, благодаря этому я ощутила ту незримую грань, перейдя которую мы оказались окружены жуткими существами». Зрелище было то еще, и слабонервные натуры от увиденного могли запросто попадать в обморок. Но мы с Никосом держались, что делало нам честь. Мерзкие страшилища, выбивая искры из каменистого покрытия внутреннего двора острыми когтями, окружили нас со всех сторон, нахлестывая себя по бокам, покрытыми чешуйчатыми пластинами, длинными змеевидными хвостами, усеянными шипами. Их клыкастые пасти были распахнуты в немом оскале, и на каменистое покрытие двора капала слюна, оставляя ядовито-зеленые проплешины, от которых валил едкий дым. По идее, вонь в этом месте должна стоять невыносимая из-за такого количества крупногабаритного зверья, отравляющего воздух продуктами собственной жизнедеятельности. Но ее не было. Мне стоило огромного труда перед лицом возможной опасности закрыть на несколько мгновений глаза и перейти на магическое зрение. Но как только это сделала, поняла, что виденное нами — это не что иное, как очередной морок. «Все хорошо, Никас», — обняв дрожащего мальчика, пробормотала я. «Это всего лишь очередная магическая линия защиты. Монстров здесь нет» зато есть сладковатый аромат, распыляемый в воздухе и влияющий на наше сознание. Здешние хозяева оказывается, те еще затейники. «Это правда? Ты меня не обманываешь?» выдохнул Мик, стараясь не глядеть на тварей, кажущихся слишком уж реальными, и на его губах появилась робкая улыбка. «Просто закрой глаза и доверься мне», предложила я, несмотря на то, что понимала, сделать это испуганному ребенку будет непросто. Но пройти кольцо из хищников, якобы окруживших нас, глядя прямо в их, налитые кровью, глаза, еще сложнее. И Никас поверил. Сжав сильнее мою ладонь и стиснув зубы, мальчишка зажмурился, доверчиво вслушиваясь в советы и следуя по пятам. Я чувствовала, как дрожит его тельце, с каким усилием переставляются ноги, но его вера в меня оказалась сильнее, чем страх перед магическим зверьем. Если бы я смотрела на мир обычным зрением, то вряд ли так спокойно смогла преодолеть подобную преграду и, скорее всего, трусливо сбежала бы за стены крепости, чего, в принципе, и добивались местные умельцы. Но мой дар вел меня, показывая истинное положение дел. Мы преодолели каких-то пару метров, пройдя еще одну невидимую грань, и мир вновь стал ощущаться, как прежде — без какого-либо магического воздействия. «Слава богам! Вы здесь!» — воскликнул Бринар, оказавшийся в ту же секунду рядом с нами. «Я не мог предупредить и чуть с ума здесь не сошел». Притянув нас обоих к себе, мужчина замер, грея своими объятиями, снимая своим теплом пробирающую тело дрожь, даря силу и уверенность в том, что наше путешествие закончится хорошо. Но надо же!» «К нам еще гости. Правда, эти покрепче оказались!» Расстался чуть в стороне мужской насмешливый голос. «День сегодня урожайный на гостей, правда, дорогая?» «Не то слово, милый. Косяками идут!» Откликнулась незнакомка. Эйден будто закаменел и, медленно разжав объятия, повернулся на голоса. «Мам? Пап? Невероятно! Как вы здесь оказались?» Ошарашенно уставившись на седовласую парочку, одетую в дорожные костюмы и плащи, выдохнул Бринар. «Ну вот так сюрприз!» — кинувшись нам навстречу, воскликнула женщина. «Дэн, мальчик мой, ты ли это? Как осунулся, как похудел! Одни кости до кожа!» «Ну, точно его мама! Только она так может опекать своего мальчика!» и говорить о здоровенном мужике в сто с лишним килограммов живого веса, что он осунулся и похудел. Ой, а это что, действительно его мама? И папа? Когда с объятиями и взаимными приветствиями было покончено, пришло время серьезных разговоров. Но так как подобные беседы на улице не ведутся, и тем более в присутствии ребенка, нас пригласили на скромный обед, во время которого как раз можно было все обсудить. Они отправили к бабушке, отдыхавшей в это время в гостевых покоев из-за подскочившего давления, нагрузив его пирожками с мясом и сладкими булочками. Кухня в замке оказалась роскошной. Глядя на появлявшиеся из стазисного ларя блюда, скромным предстоящий обед я бы точно не назвала. Но, помня о том, что бринары в их мире были наделены огромной властью, решила эту тему не развивать — «Ну, считают люди, что заморские фрукты к обеду и редкая рыба — это вовсе не роскошь. Что ж, их дело. Мне остается лишь принять это как данность и наслаждаться изысканным вкусом редких деликатесов, которые я бы точно себе не позволила в повседневной жизни». Мама Эйдена оказалась милейшей женщиной, с такими же темными глазами, как у него, и прячущимися в глубине смешинками — А вот папа не отличался особым радушием и вел себя довольно сдержанно. Но когда глядел на сына или жену, выражение его лица смягчалось, а на губах появлялась едва заметная добрая улыбка. Его поведение выдавало в нем военного, привыкшего действовать по уставу. Но именно нарушение одного из правил и привело родителей Бринара в этот мир. «Я была буквально помешана на межпространственных переходах», вздыхала леди Аннета, подкладывая сыну на тарелку все новые и новые кусочки рыбы, которые тот геройски определял по назначению. Ториус не разделял моего рвения, но все равно не запрещал заниматься наукой и экспериментами. Я мастерила артефакты, часами просиживала за старинными фолиантами в поисках ответов на вопросы. При этих словах Дэн фыркнул... «Да-да, кому как не тебе, сынок, об этом помнить. Ведь твое воспитание я не могла доверить никому, поэтому ты всегда был рядом со мной и вырос таким замечательным человеком». Едва сдерживая улыбку, я переводила взгляд с Дэна на его мать и обратно. «Интересно, я тоже буду вот так расхваливать своих детей?» Хотя леди Анета и своих заслуг не преуменьшала, но ее отношение к сыну умиляло. Несмотря на седые волосы, она не выглядела пожилой. Скорее, эта физиологическая особенность придавала ей особый шарм, так же, как и ее мужу. «Я помню то время», — улыбнулся Эйден. «Все эти огромные библиотеки и стеллажи с бесчисленными книгами, но нисколько не жалею, что мое детство прошло именно так, а не иначе». «А я жалею», — снова вздохнула леди Аннетта. Тебе бы следовало играть с ровесниками, купаться в речке, забираться на деревья, а не просиживать часами в пыльных залах, помогая мне выискивать ту или иную информацию. Ты отвлекаешься от темы, дорогая, — мягко попенял ее муж. Прошу прощения, со мной часто такое бывает. Начинаю говорить об одном, а мысли вводят в совершенно другом направлении, — произнесла леди без тени раскаяния, скорее по привычке. Так вот, в тот день я засиделась в мастерской допоздна, загадку, над которой билась годами, казалось, вот-вот получится разгадать. Не хватало только одной детали — засекреченных данных о координатах, благодаря которым наши предки вернулись из этого мира домой. Пришлось просить мужа. Леди Анетта виновато взглянула на супруга. «Я не смог отказать», — пожал плечами тот. «Хотя это против правил. Но что не сделаешь ради близких людей?» Когда у меня в руках оказались координаты, с воодушевлением продолжила та, все сразу встало на свои места, в голове будто щелкнуло, выдавая простой ответ, все время лежавший на поверхности. Но именно из-за этой простоты я никогда не рассматривала подобный вариант всерьез. Ториус тогда зашел в мастерскую, собираясь вытащить меня оттуда и заставить лечь спать, а я как раз активировала портал. До сих пор не знаю, что пошло не так но нас обоих в него будто втянуло, а выкинула как раз в этом старом замке. «И вот уже сколько лет мы пытаемся вернуться обратно», коснувшись руки жены, продолжил за нее старший Бринар. «Но здесь наши силы оказались намного меньше. Я сделала портальный артефакт в точности, как тот, что перенес нас сюда, но нам не хватает энергии для переноса. Мы накачиваем его силой, но все бесполезно». «Стоп». «Накачивайте силой?» — переспросил Эйден и, взглянув на меня, озвучил как раз ту мысль, что пришла секунды раньше в мою голову. «А если происходит утечка энергии, и именно поэтому окрестности буквально фанят ею?» «Что значит, окрестности фанят? удивилась его мать. «А то и значит», — усмехнулся ее сын, «что вы накачиваете энергией не только артефакт, но и ближайшее селение» и это грозит большими проблемами местным жителям, да и вообще всему живому». «Глупости», — отмахнулась леди, но, подумав, добавила. «Хотя проверить стоит. Идемте».